Мадам Смит-Паладье закрыла коробочку с китайским изумрудом. Маргарет Доусон отвела от него глаза и сказала, «Татьяна стала жертвой нечестной игры. Когда я обыскивала ее в аэропорту, я знала, где нужно искать микрочип. Откуда ты это знала?» — повелительно спросила уродливая посетительница. Маргарет сказала, «Дайте мне сигарету, леди, и побыстрее». Выпустив клубы едкого сизового дыма, который, по всей видимости, доставлял Маргарет неземное удовольствие, Доусон продолжила. «Это все Тим». Он сначала не хотел признаваться. Каким образом ему удалось узнать, что именно дочь посла повезет микрочип? ЦРУ разработала блестящую операцию. Русские попались на удочку. Решили, что им позволят сделать снимки настоящей торпеды. На самом деле это была ловушка, Татьяна в нее угодила. Впрочем, не только Татьяна, но ей повезло менее всего. Маргарет помолчала пару секунд с жадностью, вдыхая сигаретный дым. Кашель отступил. Странное дело. Сигареты, которые, по словам врачей, убивали ее, пока что приносили ей облегчение. Она получит изумруд во что бы то ни стало. Какая ей теперь разница, кто и о чем узнает? Ей в любом случае осталось немного но она вдруг страстно захотела, чтобы последние месяцы ее жизни прошли в комфорте, нет, в роскоши. У Тима, который ее предал, полно денег, он заработал их. У нее тоже могло быть достаточно на беззаботную жизнь за границей, но все средства ушли на лечение, о ней забыли. Никто и не вспомнил о Маргарет, она еще заявит о себе. Ей повезло менее всего, потому что Тим, «Вездесущий Тим, который похож на ящерицу, задремавшую на солнце пёке, везде имеет своих людей. У него был осведомитель в русском посольстве, у него была масса шпионов. Он обладает удивительным даром склонять людей к преступлениям. У этого мерзавца блестящий ум, тут я не могу отрицать фактов. Но это не делает его хорошим человеком. Ты знаешь, кто оповестил Тима? Что Татьяна повезет микрочип, спросила мадам Смит-Паладье». Маргарет старалась не смотреть в лицо уродливой посетительницы. «Какая ей разница, что она потом сделает с записью разговора? Главное, чтобы оставила изумруд, но Маргарет не выпустит ее, если она не отдаст камень». Доусон в голове пронеслась мысль, а что если... что если убить эту уродку? Спрятать ее труп в подвале и завладеть камнем? Соседи ничего не знают. Никто ничего не узнает». Мадам Смит-Паладье просто исчезнет с лица земли. Но это было всего лишь мимолетное желание. Не более того. Она расскажет все. Маргарет давно хотелось рассказать правду. Тим, он должен понести наказание. С каким бы наслаждением она убила его, но за это грозит тюрьма. Ей не хочется провести последние дни жизни и без того нелегкой в камере. «Нет, она отомстит ему другим образом. Когда он выдворял меня из офиса, этот мерзавец, он и не подозревал, что у меня есть кое-какие копии бумаг. Я всегда делала для себя копии документов. Это строжайше запрещено, попадает под федеральное законодательство. Но я знала, что рано или поздно бумажки мне пригодятся. Вы на самом деле хотите знать имя того, кто работал на Тима? Подождите!» Маргарет с трудом поднялась из кресла и заковыляла в соседнюю комнату. Баллон волочился за ней по пятам, как домашняя собачка, издавая визгливый скрип. Доусон открыла книжный шкаф, забитый коробками с бумагами. Замелькали папки, она углубилась в чтение. Прошло минут десять, она издала торжествующий крик, который сменился утробным кашлем. «Вот оно дело Татьяны Полесской. Так и есть сохранилось. Я знала, что бумаги когда-то мне пригодятся». Я хотела продать кое-какие материалы газетам или телевидению. Они платят неплохие деньги, но у Тима везде свои люди. Этот лысый человечек обладает удивительным даром убеждения. Он склонил к предательству очень многих. Деньги требуются всем. Не знаю, как ему удается». Мадам Смит-Паладье следила за Маргарет. Она скрестила руки на груди, глаза были прищурены. Маргарет стала не по себе. Откуда и зачем появилась эта дама, изуродованная страшными ожогами? — Тебе любопытно, что со мной произошло? — спросила та у Маргарет. — Я тоже провела небольшой срок в Святой Берте. Меня облили серной кислотой, как видишь. Я пыталась отравить мужа и его любовницу мышьяком, вот и поплатилась за это. — Тяжело, наверное, чувствовать себя изгоем, — сказала кашляя Маргарет. — Значит, вы знали малышку Татьяну. Мне ее действительно жаль, но я не могла поступить по-другому. Я уже слышала это. Посетительница сжала кулаки. Ты могла, Маргарет, но не захотела. Неужели тебя никогда не мучила совесть? Иногда, особенно в последнее время, сказала Маргарет, опускаясь в кресло. Ну и что с того? В этой жизни кто-то всегда оказывается победителем, а кто-то побежденным. Тане не повезло. — Значит, это все, что ты можешь сказать, — протянула возникшая из небытия страшная визитерша. Ты не боишься, что рано или поздно тебе придется понести за это наказание?» Маргарет рассмеялась. Ее смех, перешедший в удушающий кашель, затянулся минуты на две. Лицо Маргарет покраснело, она едва просипела. «Подайте мне ингалятор, прошу вас, он на тумбочке позади вас». Смит-паладье дала ей ингалятор, Маргарет втянула воздух, мускулы лица разгладились, она снова могла нормально дышать и разговаривать. «Удушье!» — Вот что меня ожидает, — мрачно констатировала она. — А мне не хочется умирать. — Но ведь придется. У каждого своя судьба, — жестко произнесла гостья в плаще. — Я знаю, — ответила Маргарет. — Итак, вы хотели знать имя того, кто работал на Тима. Вот оно, Людмила Марченко, переводчица. — Людмила Марченко, — как эхо повторила Смит-Полодье, ладье, Людочка, милая подружка Татьяны она мне рассказывала. «Такая славная девушка я оказалась предательницей». «Все славные люди на самом деле сволочи», — сказала, как отрезала Маргарет. «Все рано или поздно предают. Каждого можно купить, и я не исключение. Вопрос только в подходящей цене. Я считаю, что изумруд, который у вас в кейсе, леди, — это подходящая цена, поэтому и рассказываю вам эту историю». «Да, тут черным по белому написано, Тиму удалось завербовать Людмилу Марченко. Интересно, что с ней сейчас?» «Мне тоже интересно», — пробормотала посетительница. «Значит, ты утверждаешь, что именно она предала Татьяну?» «Ну да», — ответила Маргарет. «Она поддерживала связь с Тимом. Переводчица, насколько я помню, была то ли любовницей, то ли подружкой некоего Игоря, резвого молодого человека, работавшего в посольстве». «Татьяна рассказывала мне об Игоре», — произнесла смит Поладие. «Он был ее любовью». «Любовью», — рассмеялась Маргарет. «Он ее и предал». «Как вы думаете, каким образом микрочип оказался в расческе девушки? Кто его положил туда? Именно Игорь». Он с девчонкой ездил накануне в Швейцарию для встречи с одним из агентов, который и передал ему микрочип. Советом требовалось как можно скорее переправить фотографии к себе в Москву, поэтому было решено подложить микрочип в багаж к Татьяне. Я и говорю, если бы не Людмила, которая продала с потрохами дочь русского посла, то микрочип благополучно приземлился бы в Москве. Ничего бы не было. Ничего бы не было. Зловещий поворот судьбы. Он изменил столько в жизни Татьяны. Значит, Людмила. Людмила Марченко, которая польстилась на... 50 тысяч долларов, не бог весть, какая сумма, сказала Маргарет, но я... Знала человека, который продал родину за сто долларов? Цена у предателей разная. «Например, китайский изумруд», — сказала Смит-Полодье. Доусон вздрогнула. «Почему эта Родина наводит на нее такой страх? О, нет, леди! Изумруд — это всего лишь плата за информацию. Я никого не предаю. Мне все равно, что вы будете делать с этой историей. Доказать вы ничего не сможете». «Дело Татьяны Полесской послужило когда-то прологом к международному скандалу. Время было тогда напряженное. Война между США и Россией могла начаться из-за пустяка. Ты уверена, что именно Игорь подложил микрочип Татьяне в багаж?» Посетительница отвернулась. «Как же больно!» «Прошло столько лет, а она по-прежнему его любит, а он предал ее, использовал для своих целей». «Я никогда не ошибаюсь, уважаемая леди!» Маргарет снова закурила. «И я потом интересовалась, что произошло с Полеской. Согласна, я повела себя некрасиво, но не я одна. Татьяну предали многие». Тот же Игорь, который, как я понимаю, изображал из себя влюбленного в нее, а на самом деле использовал девчонку для достижения собственных низких целей. Она переправляла микрочип, сам-то побоялся вести, знал, что если американцы обнаружат его, то ему крышка. Никто не хотел оказаться в тюрьме. Поверь мне, Татьяна тоже не хотела провести в Святой Берте лучшие годы своей жизни. Она не хотела умереть там. Смит-Паладье закрыла глаза». «Охотно верю», — прошепелявила Маргарет. «Но всегда кому-то нужно нести ответственность. В этот раз на эту роль была выбрана Татьяна». «Ты знаешь, кто разрабатывал эту операцию?» — спросила ее странная посетительница. Маргарет ответила. «Еще бы. Мне известно практически все. Тим, а кто же еще?» «Именно он являлся мозговым центром всего заговора. Он всегда жертвовал людьми, не считаясь ни с чьими интересами, кроме собственных. Для него главная власть...» Он, как мне кажется, сумасшедший, ему приятно управлять и убивать, но он очень умен, наш Тим. Никогда не делал это собственноручно, а всегда с чьей-то помощью. Так и есть, это Тим. Тим виноват во многом. У каждого своя доля ответственности. Людмила, польстившись на деньги, предала ее. Игорь, который изображал любовь, тоже предал ее, Алла была вместе с ним. Русские не хотели широкомасштабного скандала. Они, конечно, все отрицали, продолжала Маргарет, поэтому и обещали отцу девчонке, что смогут ей помочь, а на самом деле и не собирались. Она отправилась в тюрьму. Так стало лучше для всех. Но только не для Татьяны. Руки посетительницы внезапно задрожали. Маргарет и подумать не могла, что та испытывает какие-то эмоции. «Ну что, леди, как я и обещала, вот моя история». «Вам известны имена тех, кто предал Татьяну Полесскую, ведь вам именно это и нужно было. Моя часть сделки выполнена, теперь очередь за вами. Где мой изумруд?» Коробочка со сверкающим камнем снова оказалась в руках Маргарет. Та открыла ее и достала изумруд. «Боже, какой он тяжелый, настоящий, не подделка!» Внезапная волна судорог прошла по телу Доусон, Изумруд выпал из ее слабеющих рук. Приступ, новый приступ, его Маргарет боялась больше всего. Она не хотела умирать именно сейчас, в тот момент, когда стала богатой. Посетительница увидела, как лицо Маргарет посинело, а губы стали фиолетовыми. Маргарет прошептала, «Вызовите скорую помощь, умоляю вас, телефон, я не могу подняться». «Тебе нужна помощь?» — спросила посетительница. А когда она требовала, Татьяне, ты отвернулась, — «Ты ведь тоже виновна в том, что она попала в тюрьму и там умерла!» «Да, я знаю, но прошу вас...» Маргарет не могла говорить. Эмфизема — коварная штука. У нее отказывают легкие. Она нуждается в кислороде, поэтому и таскает с собой баллон. Она не может выходить на улицу. Дети с соседней улицы считают ее злобной ведьмой, бьют стекла камнями, но умирать она не хотела. Изумруд, выпав из ее рук, покатился по грязному ковру. Маргарет захрипела и закатила глаза. Еще секунда, и она потеряла сознание. Нужно только подождать всего несколько минут, и Маргарет Доусон умрет, и правосудие свершится. Но правосудие ли это? Имеет ли она право судить тех, кто предал ее, кто заточил ее в тюрьму, тех, кого она ненавидела? Тогда она уподобится им. Прошу вас. «Приезжайте как можно скорее». Она сняла трубку телефона и продиктовала в службу спасения адрес Маргарет. Потом подошла к Доусон и подала ей ингалятор. Несколько глотков помогли снять приступ, но женщина по-прежнему хрипела и задыхалась. «Ты сказала мне правду», — обреченно проговорила мадам Смит-Паладье. «Мне пора. Я оставляю тебе камень. Но знай, что он приносит несчастье». Согласно китайским представлениям, если изумруд окажется в руках того, кто погубил невинного человека, а их на твоей совести много, то тебя ждет смерть. Она и так меня давно ждет, произнесла срывающимся голосом Маргарет. Мне жаль, Татьяну, но как я могла ей помочь? Я ни в чем не виновата, леди. Она слышала эту фразу много раз. Никто не считал себя виновным в судьбе Татьяны Полесской. Роковое стечение обстоятельств. Судьба, которая решилась на каприз, рок, виновные не хотели признавать вину. Но она здесь не для того, чтобы их наказывать. Она пришла, чтобы узнать правду. Маргарет Доусон и так наказана. «Ну что? Если все узнали, леди, то можете идти, — сказала Маргарет. И подайте мне мой изумруд». Ей больше нечего делать в этом доме. Таня... А именно она играла роль мадам Смит-Паладье, надела капюшон, который вновь скрыл ее лицо. Маска. Она носит маску. Маска стала ее настоящим лицом. Кто она? Татьяна Полесская, которая официально умерла для всего мира. Графиня Луиза Дель Орселини, Ужасно богатая и эксцентричная особа. Мадам Смит-Паладье, изуродованная серной кислотой, она не знала, «И закройте плотно дверь, леди, у нас полно преступников», — сказала Маргарет. Она услышала, как взвыл двигатель автомобиля. «Ее изумруд!» — она погладила острые грани камня. «Вот ее будущее. Теперь она сможет позволить себе роскошную жизнь, увы, недолгую, но она постарается наверстать упущенное». «Изумруд!» — как сказала эта особа, похожая на мифическое чудовище — принесет несчастье тому, кто предал невинного. О да, она права. За свою жизнь Маргарет предала многих, но не раскаивалась в этом. Что поделаешь, такова ее работа. Она любила свою работу, пока Тим не выбросил ее на улицу. Ну и черт с ним, она теперь богата. Скорая помощь прибыла через несколько минут. Маргарет уже знала, у нее случались приступы, которые могли стоить ей жизни. Она почувствовала себя лучше. Она будет жить, еще бы. Она не собирается сейчас умирать. «Какая занятная безделушка!» — заметил врач, указывая на изумруд, зажатый в руке Маргарет. «Ваша фамильная драгоценность?» «Ого, какая это драгоценность!» — испугалась Маргарет. «Так, стекляшка!» «Я тоже так подумал, потому что не бывает таких огромных изумрудов», — сказал врач. «Ну что же, Маргарет, вы опять курили. Вы погубите себя раньше срока. Попомните мое слово». «Доктор, идите к черту», — сказала Маргарет. «Вы сделали свое дело, поэтому можете валить. Оставьте меня одну». «Узнаю, Маргарет», — усмехнулся врач. «Все те же проклятия в адрес тех, кто вас спасает. Знаете, полиция уже отреклась от вас». Вы звоните им каждый день и жалуетесь на соседей, соседских котов и соседних мальчишек. «Плевала я на всех вас!» — с вызовом произнесла Маргарет. «И дайте мне сигарету, доктор, поживее!» «Вы ничего не получите», — сказал врач. «Вы же умрете, спровоцировав когда-нибудь такой приступ, от которого вам уже не оклематься». Он смял несколько пачек сигарет и швырнул их в дальний угол захламленной гостиной. Маргарет с бессильной злобой посмотрела на врача. Наконец она осталась одна. Маргарет тотчас закурила, включила старый телевизор и, не глядя на экран, уставилась на изумруд. Много понимает в драгоценностях этот жалкий врач. Маргарет довелось иметь дело с изумрудами. Она сразу поняла, что эта уродка, которая появилась поздно вечером, принесла настоящий камень. Она повертела изумруд в пальцах. Какой сверкающий, какой огромный. Она продаст его немедленно. У нее осталась парочка знакомых, которые никогда не задают ненужных вопросов. Камень стоит сотни тысяч, может и целый миллион, но ей достаточно и половины цены. Какое еще проклятие! Долсон не верила в судьбу и мистику. Каждый делает свою судьбу сам. Маргарет послышалась, что хлопнула дверь. Нет, показалось. Чертова скорая помощь давно уехала. Она осталась одна. В сумраке ночи. Слышались вопли, пьяные голоса, ругань, виск. Где она живет? В бедном квартале, полном пьяниц, проституток и иммигрантов. Продав изумруд, она оплатит апартаменты в шикарном отеле. Нет, лучше всего купить дорогущую виллу. Еще лучше яхту. Она скончается на яхте где-нибудь в теплых морях. И не сейчас. У нее есть деньги, чтобы продолжить лечение. Она выкарабкается. Маргарет это знала. Она уже не станет прежней. Ну и что с того? Маргарет. Услышала она голос и вздрогнула. На пороге гостиной стоял доктор. Тот самый, который несколько часов назад поучал ее свысока, что она может умереть, если будет и дальше курить. Еще молодой, высокий, угловатый, с лысеющей головой и небольшими очками в тонкой оправе, за которыми сверкали злобные глазки. Он никогда не нравился, Маргарет, в особенности сейчас. — Что вы делаете, доктор? — спросила Маргарет. Изумруд лучился радужными искрами. Она включила настольную лампу, чтобы лучше его рассмотреть. Какого черта вам от меня нужно? — Вы все еще курите, Маргарет? — сказал доктор, осторожно подходя к креслу, в котором сидела Доусон. Маргарет стало страшно. Часы показывали пять минут третьего. Я же говорил вам, что это очень опасно, Маргарет. Это спровоцирует приступ. Вы можете в любой момент умереть». «Вы проникли в мой дом, доктор. Я сейчас же вызываю полицию». Рука Маргарет легла на телефонную трубку. «Доктор?» Обычно такой приторный. Любитель рассказывать о своей маленькой дочери ударил ее по руке. Маргарет отдернула руку. «Вы что, доктор?» «Заявились ко мне, чтобы прочитать нудную лекцию?» с опаской спросила Маргарет. Как бы ей хотелось, чтобы он кивнул головой, но вместо этого врач обнажил ровные белые зубы и произнес, «Мы с вами прекрасно знаем, Маргарет, зачем я пришел к вам. Ваша безделушка на самом деле изумруд. Мой двоюродный брат, ювелир, рассказывал мне кое-что о камнях. Как же я ему завидовал, моему кузену. Он богат, может позволить себе трехэтажный особняк, У него четыре автомобиля, два раза в год жена женой он отдыхает за границей, то на Ривьере, то в Японии. А что досталось мне? Мчаться на вызов таких истеричных дур, как вы, Маргарет, спасать никчемные жизни? Мне это надоело. У меня долги за учебу в колледже, хотя я окончил его восемь лет назад, жена снова беременна, Маргарет. Вы же мне поможете, не так ли?» Маргарет попыталась приподняться, но доктор железной рукой усадил ее обратно в кресло, «Вам никто не говорил, что кислородный баллон может взорваться? Такое время от времени случается, особенно если настырные пациентки вроде вас курят. Достаточно крошечной искры и бумс...» Его глаза сверкнули. Он вырвал у Маргарет изумруд и поднес его к лампе. Какое чудо! Он ведь стоит многие сотни тысяч, Маргарет, возможно, миллионы. У камня есть история, я больше чем уверена, это делает его дороже. «Знаете, Маргарет, у меня скоро день рождения». «Сделайте мне подарок, преподнесите мне этот изумруд. Зачем он вам? Вы и так умираете. Деньги вам не помогут. Они только оттянут неизбежный трагический исход. А вот мне деньги нужны». «Доктор, отдайте камень», — произнесла снова задыхаясь Маргарет. Она абсолютно беспомощна в руках этого преступника. Доктор покачал головой и опустил камень в карман джинсовой куртки. «Вы же врач. Вы не можете причинить мне ничего плохого. Моя смена закончилась час назад, Маргарет». Я всегда считал, что медицина не моя стезя. Увы, мне не повезло стать психоаналитиком, гинекологом или нейрохирургом, которые загребают деньги лопатой. Все, что меня ждет, работа на износ на скорой помощи. Мне это надоело. Я так хочу спокойной жизни. Солнце и бассейн с теплой водой на вилле в Калифорнии. Вы мне его подарите, моя дорогая Маргарет? Доусон открыла рот, чтобы закричать. Но из горла вырвался только сиплый кашель. Врач натянул резиновые перчатки, достал из другого кармана небольшую ампулу с бесцветно-прозрачной жидкостью и шприц. Это совсем не больно, Маргарет. Поверьте мне, один укол, и вы заснете. И больше никаких приступов, никаких болей, никаких мучений. Так лучше для всех. Ведь вы не успокоитесь, если я заберу у вас камень и оставлю вас в живых. Мне просто любопытно, откуда у вас изумруд. Ну, все равно это не так важно. Он схватил Маргарет за руку. Женщина попыталась вырваться, но силы были явно неравны. Она старая, больная, измученная и ослабленная болезнью. И он, молодой мужчина, опьяненный жаждой легкой наживы. Игла легко вошла в руку. Маргарет дернулась. «Вот и все, славная девочка!» Доктор отошел подальше. Доусон почувствовала непреодолимую слабость. По всему телу растекался сон. Она не могла с ним бороться. Комната и врач, внимательно за ней наблюдающие, поплыли перед глазами. Маргарет потеряла сознание. Доктор профессионально измерил пульс. Нетивидное ага, вот и сердце остановилось. Маргарет Доусон умерла. Ее больше не мучили приступы дикого кашля. «Ну что же, Маргарет, я не знаю, откуда у тебя камень, который может позволить себе только внучка Анасиса, но я тебе благодарен». Он уничтожил немногочисленные улики. Никто и никогда не узнает, что он совершил убийство. Доктор всегда знал, что он способен на это, но только ради больших денег. Камень спасет его от прозябания в нищете. Ради этого можно пойти и на убийство. Завтра или через несколько дней, когда тело обнаружат, никто не будет интересоваться, как и почему умерла эта старая, никем не любимая отшельница. Они и забудут, а у него будет изумруд». Врач покинул домик, оставив мертвую Маргарет в полном одиночестве. «Ваше сиятельство, графиня Дель Орселини, прошу вас!» Менеджер Мариотт-отеля расплылся в улыбке. «Поверьте, мадам, для нас это честь!» «Вы можете говорить по-русски», — с легким акцентом произнесла графиня. «Я есть очень рада приехать в Москву. Я правильно говорить?» «О, ваше сиятельство, графиня, вы великолепно говорите по-русски!» «Не погрешил против истинный менеджер. Добро пожаловать в Россию!» Графиня Дель Орселине. Он о ней был наслышан, и вот теперь она пожаловала в их отель. В Москве никого нельзя удивить богатством, но итальянская графиня... Таинственная личность, жутко богатая, у нее так много денег. Графиня прилетела на собственном самолете для того, чтобы насладиться божественной оперой. Она сняла целый этаж. Руководство отеля считало, что она один из самых почетных и выгодных клиентов из всех, кто когда-либо останавливался в Мариотт-отеле. «Позвольте, я провожу вас, ваше сиятельство. Ваш номер ждет вас», — менеджер прямо-таки кинулся вперед. Графиня, закутанная в тонкое индийское саре нежно-фиолетового цвета, милостиво кивнула. На ее руке сияло несколько перстней. Менеджер, привыкший к богатству, мгновенно оценил их. Таких бриллиантов и рубинов он еще не видел. Сколько они могут стоить? Графиня привезла с собой никак не меньше сорока чемоданов. Каждый из них, сделанный из крокодиловой кожи и инкрустированный серебром, представлял собой подлинный шедевр. Заботьтесь о моих животных, произнесла она. Вообще-то в отеле нельзя было держать животных, но для графини Дель Орселини сделали исключение. В холле отеля раздался лай. Несколько миниатюрных собачек чау-чау резвились около челиди, сопровождавшей итальянскую миллиардершу. Графиня считалась одной из самых эксцентричных женщин мира. Она возникла ниоткуда, тратила деньги с рекордной скоростью, при этом они у нее не убывали. Они ней ходили подлинные легенды. Она могла дать чаевые в 10 тысяч долларов. Менеджер подумал, что он бы не отказался от такого куша. И вот графиня пожаловала в Москву. Все модные журналы восторгались ее вкусом, обстановкой ее замков и, в особенности, ее драгоценностями, равными которым не обладала ни одна женщина в мире. Скоростной лифт вознес их на последний этаж, Когда несколько дней назад личный секретарь графини позвонила и надменно заявила, что ее сиятельство желает снять целый этаж, что руководство отеля было в жуткой панике. В Большом планировалась опера с участием Пластья Доминго. Билеты были раскуплены, свободных номеров не было, но отказать графине это было немыслимо. Она посетила многие из столиц Старого Света, произвела фурор в Европе, а теперь добралась и до заснеженной России. Ее личный скоростной самолет домчал графиню в Москву из Вены, где она проводила упоительную неделю. Графиню сопровождали слуги, собачки, парикмахер, косметичка, несколько праздно шатающихся друзей и слухи, слухи, слухи. Секретарша, длинноносая настырная особа, одетая ужасно безвкусно, появилась в отеле за два часа до того, как лайнер графини приземлился в Шереметьево. Она лично проинспектировала последний этаж Мариотт-отеля, где располагались апартаменты графини Дель Орселини. Она осталась недовольна. Слишком много света. Графиня любит... Полутьму отдавала она приказания. И где свежие персики? Ее сиятельство их обожает. Нет никакого шампанского. И вот появилась сама графиня. Она оправдала ожидания, Тонкая, изящная, закутанная в саре, сверкающая немыслимыми драгоценностями, с крошечной собачкой на руках. Ее привез черный десятиметровый лимузин, который с трудом разворачивался на заснеженных московских улицах. Графиня с любопытством осмотрелась в отеле.